вардоны отвлеклись. Но к патриотизму и современному миру ещё вернёмся, обещаю. Основатель Рима и отец римского народа Ромул по легенде строго-настрого запретил римлянам торговать и давать деньги под проценты. Только воевать и честно крестьянствовать. Вот несколько классических примеров римских нравов тогдашней поры, которые приводят все авторы, пишущие о Риме. Приведу их и я, чем я хуже. Манний Кури Дентат, знатный римской патриции, Трижды бывший консулом, известный полководец, разбивший войска самнитов, сам пахал своё маленькое поле, когда к нему пришли с какой-то просьбой послы от разбитых им самнитов и принесли в качестве взятки золота. Внимательно выслушав послов, Дентат поманил их за скорзлым пальцем в свой кривой домишко и показал стоявший на огне горшок, в котором булькала репа. Пока меня устраивает такой обед, сказал экс-консул. Мне не нужно золото золото я предпочитаю власть на теми, кто имеет золото. Чудесный грузин. Вот вам другой знатный римлянин, Гай фабриций, тоже бывший консулом, даже цензором. Цензор это высшая выборная должность. Основная задача цензора следить за нравственностью сограждан. Цензор может лишить сенатора сенаторской должности, если полагает, что его моральный облик не соответствует высокому званию римлянина. Известен случай, когда цензор Катон Изгнал из римского парламента одного сенатора только за то, что тот поцеловал свою жену в присутствии дочери. Разворот-то какой. Впрочем, о Катоне мы ещё поговорим, а сейчас вернёмся к Гаю Фабрицию. Он был дважды триумфатором. То есть, выиграл две крупные битвы, за мелкие триумфами не награждали. А умер в такой нищете, что сенат в память о заслугах этого героя вынужден был обеспечить его дочь приданым за государственный счёт. 340 год до нашей эры. Консул Тит Манлий во главе римской армии в войне с соседним народом латинов, укрепляя дисциплину, он строго-настрого запретил своим частям без приказа вступать с врагом в отдельные стычки. Одним из конных отрядов римлян командовал сын Манли и представьте себе горячий парень ослушался приказа отца вступил в стычку с разъездом противника победил и довольный поскакал к своим Тид Манли построил войско поставил перед строем сына и толкнул следующую речь «Раз ты, не почитая ни консульской, ни отцовской власти, вопреки запрету, без приказа сразился с врагом и тем самым подорвал дисциплину, на которой доселе основывалось римское государство», Ты поставил меня перед выбором: или пренебречь интересами государства, или забыть о себе и своих близких. Но пусть лучше мы поплатимся за совершенное преступление, чем государство. Пусть это будет всем суровым уроком на будущее, надо либо твоей смертью скрепить священную власть консулов, либо подорвать ее раз и навсегда, оставив тебя безнаказанным, и приказал отрубить сыну голову. То-то мама обрадовалась, наверное». Ещё шажок в прошлое. После того, как римляне прогнали своего царя Тарквиния Гордого, не понравился и решили завести республику на греческие манер, первым консулом стал Луций Юний Брут. И так вышло, что его сыновья оказались замешанными в заговоре с целью вернуть на римский трон царя. Монархисты, блин. Папа их казнил. Мог бы и не казнить. Римское общество не настаивало. Кто-то предлагал ограничиться изгнанием. У кого-то на глазах даже блестели слёзы, но папа проявил твёрдость и сам смотрел, как сыновьян топором рубят головы, положив связанных на землю. Государственного ума человек, когда изгнанный царь Тарквиний решил-таки вернуться на престол, И подбил этрусска вдвинуться на Рим, чтобы руками и трузского войска вернуть себе трон, один римский паренёк по имени Гай Муций решил пробраться в этрусский лагерь и убить врага народа и трузского царя Порсенну. В лицо он царя не знал, Поэтому зарезал псца, который сидел в тот момент возле царской палатки, рядом с порсенной и отдавал кому-то какие-то мелкие распоряжения. Гая схватили прямо на глазах у остолбеневшего царя, который стал угрожать пареньку пытками. Пытки! Напугал ежа голым задом. Гай усмехнулся и положил руку на угли костра и держал её так, молча глядя в глаза Порсенье, пока тот не выдержал. По приказу царя парня оттащили от костра и Порсенье велел отпустить Гая. После чего поняв, что в войне с такими отморозками ему ничего не светит, снял осаду и увел войска. Про этот случай вам наверняка в школе рассказывали, но вы, конечно, все забыли. Римляне прозвали своего юного героя Сцеволой, что значит «левша». Ну, конечно. Что-то забрежжело. Вспомните, когда умер почётный римский гражданин Квинт Цицелий Понтифик, начальник конницы, прославившийся со своими победами в Первую Пуническую, над его гробом сын произнёс прощальную речь, в которой сказал, что покойный Был человеком необыкновенно счастливым, поскольку имел все возможные блага, о которых люди могут только мечтать. О чём же должен мечтать человек? В представлении Римлен. Каковы они эти римские ценности? А вот каковы покойный Квинт Цецелий Был мужественным воином, лучшим из ораторов, прекрасным полководцем, был окружён величайшим почётом, обладал замечательным умом, имел состояние, добытое честным путём и оставил великое множество детей.